За двадцать долларов к Славикову соседу по лесничной площадке приходил компьютерный гений, вкалывал как проклятый и ушел чуть ли не в двенадцать ночи весьма довольный оплаты. Сам Славик примерно тогда же под настроением посещал кабаки, где одна закуска стоила дороже. Думал ли он, что его всего через полгода? несчастная двадцатка может так утешить. Ладно, сказал он вслух. Стегачом можно, пожалуй. Прислонился Санки к сечетному забору, воткнув в снег лопату и пошёл поднимать шлакбол. Джип сам способен тащить небольшую стратегическую ракету, заворчал громче, осторожно втягиваясь в ворота. Двое пассажиров выскочили из машины и, кажется, устроились у ворот покурить. Ещё один остался внутри, помочь водителю присмотреть за правым бортом весьма широкого джипа. Славик пошёл впереди, указывая, куда ехать. Народная мудрость времён развитого социализма гласила: как бы ни был набит трамвай, в него всегда вместится ещё один человек. Вот и на стоянке обычно имелось в запасе местечко другое, резерв главного командования. Как раз про такой случай. Славик провёл сдержанно пыхтевший ланд-круизер мимо двух первых рядов припаркованных автомобилей, потом жестом пригласил свернуть направо. Ехать осталось метров 5, но там было ещё не расчищено. И он обернулся к водителю, желая спросить, будет ли тот ломиться по целине или подождет, пока он, Славик, вернется с лопатой. Мог ли он знать, что эта усложнливость в конечном счете здорово продлит ему жизнь? В этот угол стоянки как раз достигало бледное сияние фонаря, и Славик, еще не до конца обернувшись, успел краем глаза... отметить напряжённое лицо водителя, оскалившего зубы, словно бы перед каким-то решительным действием. Он не успел родить никакой осознанной мысли, но когда в следующий миг мотор джипа бешено взревел и бросил тяжёлую машину вперёд прямо на него, Славик был хотя бы отчасти предупреждён. И только поэтому успел отчаянно сигануть в сторону, уходя от удар. Он был неплохо тонирован, И рухнув спиной на капот древнего москвича, немедля перекатился назад, приземлившись в снег под ту сторону машины и правильно сделал. Мимо его головы тотчас свиснуло у весь стека арматурина. Это выскочили из необъятной кормы джипа и грамотно вступили в сражение те двое, якобы оставшиеся покурить. Ланд крюизер кровожадно вскрикнул тормозами, гася пропавший в хлопкую удар. И поспевая остановиться буквально в сантиметре от прочной решетки, ему пришлось сдавать на целый корпус назад, прежде чем водитель с оставшимся пассажиром сумели открыть дверцы и выбраться вон. Промежуток между машинами, куда они ухитрились втиснуть свой танк, был предназначен, разве что для недокормленной Таврии, но никак не для заморского чудовища. Скакивший на ноги Славик. уже летел по засыпанному рыхлым снегом проезду, бросаясь из стороны в сторону и всякими кождеями выстрелы в спину. Ноги в валенках 47-го размера то подворачивались, то вязли в снегу, воздух обдирал горло и не достигал лёгких. Славик начался кружным путём, пытаясь обогнуть два срединных рядов автомобилей, обрамлённых пресловутым раскатом и первым достигнуть сторожки. Если те, ребята, соображать, что к чему и отрежут его. Стрелять нападавши, по какой-то причине не стали. Ольба дела шумная. Стоянка ж хоть и упиралась одним концом в промышленные трущобы, но находилась всё-таки не совсем на задворках. С другой стороны, маячили жилые пятиэтажки. Мало ли в какой из них могла осыскаться мучимая безсонницей старая перешница, склонная чуть что хватать телефон и звонить в отделение. Судя по всему, нападавшим хотелось бы обойтись без шумных скандалов. Двое курьичков выбросали свои железяки и натядно взрывали ботинками снег, устремившись в погоню с беглецом.